Долины нашим глазам еще издали предстало величественное зрелище. Самые громадные руины храма во всем античном мире. Грандиозный город-храм Баальбек. Ничего более монументального в древнем мире просто не существовало. Немецкие археологи, работавшие в Баальбеке в 1900-м, 1904 годах, создали реконструкцию этого сооружения, позволяющую представить, как оно выглядело во времена римлян. Хотя в наши дни сохранилось всего шесть из первоначальных 54 колонн храма Юпитера, вздымавшихся во времена императора Нерона, 54-68 годы нашей эры, на 20-метровую высоту, впечатление, которое они производят, остается столь же внушительным. Этот храм, некогда бывший одним из самых роскошных в Римской империи, имел поистине гигантские масштабы. Для сравнения скажем, что площадь его основания в 12 раз превышает площадь знаменитого Парфенона в Афинском Акрополе. Обломок карниза высотой более 3 метров, некогда опиравшийся на эти колонны, поражает тщательностью обработки и богатым орнаментальным убранством. Неподалека от него, по периметру об одной стены храма Юпитера, находится 9 каменных монолитов высотой 4 метра, шириной 3 метра и весом более 320 тонн, которые, возможно, в древности служили опорами для более раннего храма. Бальбек яркий пример того, как сакральный дух этого места, сумел пережить самые разные религии, существовавшие здесь на протяжении нескольких тысячелетий. В результате раскопок было установлено, что на этом месте до появления римского храма существовал более ранний храмовый комплекс. Римляне разрушили его, чтобы на его месте воздвигнуть новый храм в честь своих собственных божеств, которые опять-таки были заимствованы из пантеона более ранних культур. Первоначально это были ханаанский бог Ваал и древнейшая просимистская богиня Атаргатис, богиня зачатия и рождения, которые римляне отождествляли со своей Венерой. И Хадат, великий бог войны и бури, который в Бальбеке был отоществлен с богом солнца. Правители династии Селевкидов 3 и 2 века до нашей эры, не оставившие в Бальбеке никаких следов своего присутствия, дали ему греческое имя Гелиос. И на всем протяжении греко-римского периода город носил имя Гелиополь, что означает город солнца. Впоследствии римляне еще раз поменяли имя верховного бога своего пантеона, в результате чего Хаддад Гелиос превратился в римского Юпитера. В честь своей триады богов Юпитера, Венеры и Меркурия, они возвели величественный культовый комплекс. Сохранились свидетельства о различных Оргиастических ритуалах, по всей видимости, проводившихся в храме, посвященном Венере, который вследствие орнаментальных мотивов на восточном портале, где изображены виноградные грозди и лозы, был ошибочно принят за храм Бахуса. Храм этот, по праву, считается одним из красивейших и наиболее хорошо сохранившихся храмов античности. Мощные каменные блоки.